Глава тридцать девятая. Не смей, предупреждающий рычу, сжимая руки в кулаки. Слышишь меня? Не смеять снимать этих прелестных ребятишек вниз? Наигранно удивляется Стас. Я-то всего лишь хотел помочь твоим детям благополучно вернуться на землю. Не более того. Его тон обманчиво невинен. Да и детей действительно нужно снимать. Во мне борются две противоположные мысли, а потом я вспоминаю о своем решении из подлогом результатов экспертизы ДНК и успокаиваюсь. Да пожалуйста, будь добры, отвечаю бывшему мужу с улыбкой. Мне не справиться, а официальную службу ждать долго. От Стаса не укрывается резкая смена моего настроения. Он с секунду хмурится, а потом ловко взбирается на низ дерева. Что ребятня, кто первый на спуск? – спрашивает весело. Спустя всего десять минут все спасены и в целости и сохранности стоят на газоне, слушая мои нотации. Чтобы больше так не делали, если бы не… замолкаю, косясь на Стаса. Как же его представить детям? Да и стоит ли? Дядя Стас, старый знакомый вашей мамы, услужливо подсказывает Багатырев. правильно истолковав мою заминку. «Да, если бы не он, — произношу сконфуженно, — почему-то слова о старом знакомом вызывают во мне муки совести, ведь я, получается, вру собственным детям, а это неприятно. Я не знаю, что бы мы с вами делали, а потому ведите себя дальше прилично, иначе никакого мороженого сегодня не будет». Торопливо заканчиваю воспитательную беседу. Идите лучше на детскую площадку, там безопаснее, наверное. Да, мама. Синхронно отвечают мои. Датью Тиюля вежливо вторит им Даша. И вся троица спешит отбежать от меня подальше, радуясь отсутствию наказания. С минуту смотрю за ними, а потом с тяжелым вздохом перевожу взгляд на Стаса. Ты сам никуда не денешься, ведь так? Скорее утверждаю, чем спрашиваю. И просто слов благодарности тебе будет недостаточно, верно? Может прогуляемся? Он предлагает свой локоть. Добрось,、да、я не кусаюсь. А за твоей оравой явно нужен глаз да глаз. Нужен. Выгибаю правую бровь в недоверии к благожелательному тону Богатырева. Но ты ведешь себя подозрительно. Мне начать ругаться, обвинять тебя во всех грехах, а может, он в два шага. Преодолевает расстояние между нами. Мне стоит поцеловать тебя, шепчет на ухо, обдавая обнаженную кожу своим горячим дыханием. Нет, стремительно отпрыгиваю от него в сторону. Держи себя в руках. Прогуляемся без рук. Совершенно необязательно поддерживать тактильный контакт. Ладно, как хочешь. С легкостью соглашается богатырев и первой начинает неспешные движения. В сторону детской площадки. Рано в этом году все начало цвести. Не находишь? Если мороз решит вернуться, почки погибнут. Жалко. Что? Говорю. Стас аккуратно притрагивается к веточке дерева. Почки жалко. Ты всерьез хочешь поговорить о природе? Недоверчиво фыркаю. Брось. Давай ближе к делу. Одно другому не мешает. Наладить контакт имея детей было бы неплохо. Особенно, если учитывать, что я собираюсь участвовать в вашей жизни. Его слова придают мне решительность. Сначала нужно учитывать, то, что анализ ДНК мы не делали. Предлагаю исправиться. И уже тогда решать, в чьей жизни тебе участвовать, а в чьей нет. Победно улыбаюсь. Отличная мысль. Мягко отзывается Стас. Сам думал, что стоит его сделать. Ахах. -ах, он вдруг начинает смеяться. Какие же они забавные. Кто? Не понимаю. Что снова за резкая смена настроения у Богатырева? Да дети, конечно. Кто же еще? Отвечает он легко. Позволишь мне с ними поиграть? Смотрю в недоумении Инастаса. Что он задумал? Анализ ДНК еще не проведен. Отвечаю осторожно. Все равно. Он пожимает плечами. Мне они уже нравятся. Ведь они твои. Я не мой отец Юля. К сожалению, я понял это не сразу. Договаривает и решительно шагает на детскую площадку, оставляя меня стоять в недоумении на тему того, что же происходит. Не подменили ли за ночь Стаса пришельцы, или это его новая игра в адекватного человека?